Деньги были уже на исходе. Известное дело, на водку и баб деньги тратятся быстрее и незаметнее, нежели на что иное. Во всех веселых домах Москвы Вершинина знали, и как своего оставляли на несколько ночей. Он бы мог, конечно, залечь на дно в каком-нибудь одном публичном доме. Но какая-то неведомая сила заставляла его идти от одного дома свидания к другому, менять женщин одну за другой, забываться в тяжком хмельном сне, а на утро начинать все сначала. Ибо яд ревности и боль брошенного мужчины, которому предпочли другого, продолжали отравлять и терзать сердце Вершинина. Его взяли в середине марта, когда он выходил из дома свиданий в Малом Голосовом переулке. С похмелья, с заросшей щетиной, еще более подчеркивающей его впалые щеки, коммерсант-комиссионер Рудольф Залманович Вершинин был мало похож на себя. Его сейчас не узнал бы даже его компаньон по комиссионерской конторе «Гермес». которого он обобрал едва не до нитки. При задержании Рудольф Вершинин сопротивления не оказал и даже не спросил, на каком основании его задерживают. Не старался делать вид, что не понимает, что происходит. Напротив, Рудольф Залманович молча отдался в руки правосудия, как брошенная весенняя ручей щепка отдается его быстрому течению. На предварительном дознании полицейские чины выяснили, кто он такой, почему скрывается и от кого. После чего доложили о задержании Вершинина, ведущему следственные действия по убиению судебного пристава Владислава Сергеевича Щелкунова, судебному следователю по особо важным делам, Ивану Федоровичу Воловцову. Дальше Рудольфа Залмановича допрашивал уже Иван Федорович. Вершинин не запирался, давал показания охотно и всю вину валил на Эмилию, мол, это она решила поправить их материальное положение и изыскать средства противозаконными способами. Это она по собственной воле устраивала как бы случайные встречи с судебным приставом Щелкуновым, с которым она познакомилась во время его визита к ним домой по поводу взыскания долгов с него Рудольфа Вершинина. Встречи эти она устраивала с целью очаровать пристава своей молодостью и красотой, а он, Рудольф Вершинин, ничего об этом не ведал, ибо если бы знал, то непременно запретил бы ей встречаться с Щелкуновым. На одной из таких встреч Эмилия вызнала у пристава, что он держит дома деньги, принятые в субботу 9 января, от какого-то взыскателя на обеспечение судебных затрат и издержек. Деньги были немалые – 862 рубля. Судебный пристав Щелкунов принял их, но поскольку в на службу более не заходил, то решил оставить их дома до понедельника. С целью завладения деньгами Эмилия решила завлечь судебного пристава на квартиру, которую загодя наняла под вымышленным именем, именно для подобных целей. Она же Купи, здесь воловцов, слушавший Вершинина, не прерывая его, оборвал фразу допрашиваемого на полуслове и промолвил. По показаниям Эмилии Бланк, это по вашей инициативе она стала встречаться с судебным приставом Щелкуновым. И именно вы велели ей снять квартиру под вымышленным именем сначала в Хамовниках, а затем в мариной роще?» «Она лжет», — ответил Рудольф Вершинин, едва уняв дрожь и с большим трудом потушив пламя ненависти в глазах, когда услышал имя Эмилии. «Она хочет очернить меня». «Я вас понял. Продолжайте», — нарочито безучастно произнес Иван Федорович. И Вершинин продолжил. Она же по собственной инициативе купила большой дорожный баул. Когда я спросил ее, зачем где нам такой большой чемодан, она ответила, что у нее много вещей, которые ей не во что будет положить, если нам вдруг куда-нибудь придется ехать. Я ведь тогда и подумать не мог, что баул нужен ей для того, чтобы спрятать и после вывезти из Москвы труп. Дальше Рудольф Залманович рассказал, что в воскресенье вечером 10 января он уходил навстречу по одному очень важному делу. А когда пришел, то увидел лежащий на полу труп. Его шею охватывала петля из бельевой веревки. На диване возле трупа сидела Эмилия. Увидев входившего вершинина, она произнесла. «На вот все и кончено». «Значит, вас не было в квартире, когда там произошло убийство?» – спросил Воловцов, воспользовавшись случившейся паузой. «Не было», – прозвучал ответ, претендующий на твердость. «Ах да, ведь вы уходили навстречу по одному очень важному делу». Без всякого намека на сарказм или иронию произнес судебный следователь. «А позвольте полюбопытствовать». Что это было за дело? Это мой новый коммерческий проект», — решительно заявил Вершинин, глядя поверх головы Ивана Федоровича. «Понимаете, дела моей комиссионерской конторы в последнее время идут не так хорошо, как хотелось бы. Вот я и задумал поправить дела конторы и свои собственные результатами нового коммерческого предприятия, которые, по моим подсчетам, должны были быть весьма успешными». А что это за предприятие?» — поинтересовался Воловцов. «Если не секрет, конечно». «Секрет», — выдавил из себя улыбку Рудольф Залманович. Иван Федорович не стал настаивать, хотя мог. Он задал Вершинину новый вопрос. «А с кем вы встречались по поводу вашего важного дела?» «А зачем вам?» метнула взгляд в сторону судебного следователя Рудольф Салманович. «Разве это имеет какое-то касательство к предмету нашего разговора?» «Ну, у нас не разговор, а допрос», – подчеркнул Воловцов. «И это во-первых». «А во-вторых», – добавил Иван Федорович, – «вопросы задаю я, а вы отвечаете. Вам понятно?» «Понятно», – произнес Вершинин и нахмурился. «Так с кем вы встречались в воскресенье вечером 10 января?» — повторил свой вопрос судебный следователь. «С одним коммерсантом», — ответил Рудольф Залманович. «Можете назвать его имя?» — задал новый вопрос Воловцов. «Я... не помню. Его звали, кажется, Виталием». Очень неуверенно произнес Вершинин. «Вы сказали, что в воскресенье вечером 10 января вы встречались по важному делу», напомнила Рудольфу Вершинину его собственные слова Иван Федорович. «И вдруг не помните, с кем встречались? И даже имя того, с кем встречались, не можете назвать твердо?» Похоже, судебный следователь по особо важным делам и искренне недоумевал. «Как это может быть? Может, вы мне объясните?» Добавил Воловцов и, наконец, поймал взгляд допрашиваемого. Вершинин быстро отвел взор и промолвил. «Мы познакомились с ним недавно. Я не успел еще запомнить его имя. У меня, знаете ли, память на имена очень скверная». «Надо полагать и на фамилию, у вас плохая память тоже», усмехнулся Иван Федорович. «Да», — просто ответил Вершинин. Воловцов глянул на подозреваемого в убийстве с насмешливыми искорками во взгляде. «Не мог, что ли, подготовиться к допросу получше?» — подумалось Ивану Федоровичу. «Или до последнего надеялся, что не поймают? А может, уже наплевал на себя с высокой колокольни и врет просто по инерции?» «Хорошо». не стал настаивать на более точном ответе судебный следователь Воловцов, сделавший для себя кое-какие выводы. «Вы возвращаетесь после встречи по важному делу и видите в комнате труп судебного пристава Щелкунова с пяталей на шее. На диване возле трупа сидит Эмилия, и, завидев вас, говорит, что все кончено. Кто-то еще находился на тот момент в квартире? Нет. бол никого не было не сразу последовал ответ иван воловцов удовлетворенно кивнул и поинтересовался не без доли ехидства А этот задушенный белевой веревкой судебный пристав был худой чедушный чехоткой верно страдал нет нет опять не сразу ответил рудольф залманович он был вполне здоровый мужчина Тогда как юная Эмилия Бланк смогла задушить, как вы извольте сказать, здорового мужчину? Задал более чем резонный вопрос судебный следователь Воловцов. У нее вполне мог быть сообщник, который уже покинул квартиру к моему приходу. Услышал Иван Федорович исчерпывающий ответ. Хорошо. О сообщнике мы спросим у самой Эмилии Адольфовны. Заключил Воловцов. Что было дальше? Дальше она велела мне упрятать труп в мешок, а сам мешок поместить в баул и закрыть его, приготовив в дорогу. Тут-то я и понял, с какой целью был куплен ею этот баул. «И вы безропотно ей подчинились?» Поднял в удивлении брови Иван Федорович. «Да». Виновато ответил Вершинин. и далее пояснил. «Она объявила мне, что теперь я соучастник убийства, и более мне ничего не остается, как во всем помогать ей и слушаться ее». «Вот как?» — нарочито приветливо улыбнулся судебный следователь Воловцов. «Знаете, примерно то же самое рассказала мне на допросе Эмилия Бланк». Только она показывала, что убили судебного пристава Щелкунова именно вы, а не она. И, соответственно, сообщником в этом преступлении сделались не вы, а она. И не вы, она была вынуждена подчиняться вам, помогать и во всем слушаться вас». «Она весьма гораздо врать», — стиснув зубы, с ненавистью проговорил Рудольф Вершинин. «А вы?» Сходу задал вопрос Иван Федорович, что я. Сделал Рудольф Залманович вид, что не понял вопроса судебного следователя. Вы тоже врать гораздо или как? Более понятно сформулировал свой вопрос Воловцов. Я сказал вам правду. А скажите-ка, в каком часу 10 января вы вернулись на квартиру в Хамовниках и обнаружили там труп? судебного пристава Щелкунова. Внимательно посмотрел на допрашиваемого Воловцов. «Не знаю. Может, в половине десятого вечера или чуть позже», — последовал ответ. «Что было дальше?» — быстро спросил Воловцов. «Дальше я стал с помощью Эмилии раздевать убиенного. Потом засовывал его в мешок. Потом укладывал в баул. А дальше, А дальше я лёг спать. То есть после того, как вы вернулись в квартиру, вы никуда больше не выходили? Никуда. Услышал Иван Федорович ответ Вершинина. А ведь вы говорите неправду, заявил допрашиваемому судебный следователь по особо важным делам, пристально всматриваясь в лицо Рудольфа Вершинина и тщетно пытаясь поймать его взгляд. У нас есть свидетель. который видел вас, как вы в половине 10 вечера, в воскресенье 10 января, покинули квартиру убитого вами судебного пристава Щелкунова, что находится в доходном доме Поляковых на Маховой. Этот свидетель опознает вас вне всякого сомнения. В квартире Щелкунова вы искали деньги, казенные, которые судебный пристав Получил от искового заявителя на судебные издержки и в нарушение всех инструкций оставил у себя дома. Судя по новой каракулевой шубке Эмилии Бланк... Здесь Иван Фёдорович сделал паузу. Деньги вы нашли, верно ведь? Воловцову так и не удалось поймать взгляд Рудольфа Залмановича. Вершинин молчал. «Да-да...» «Это именно вы убили судебного пристава», — нанес еще один удар по трещащей по всем швам защите допрашиваемого судебный следователь. «У меня на руках имеется медицинское заключение о смерти Владислава Сергеевича Щелкунова. Так вот, он был задушен бельевой веревкой с такой силой, что были сломаны шейные позвонки». Такого женщина, особенно такая, каковой является юная Эмилия Бланк, сделать никак не могла. Так я же и говорю, возможно, у нее был сообщник, который задушил судебного пристава, поспешил парировать слова Воловцова Рудольф Залманович. Не было никакого сообщника, не громко, но твердо произнес Иван Федорович. и, стараясь быть как можно более убедительным, продолжал. «У нас имеется свидетельница. Весь вечер 10 января она провела у окна своей квартиры. Это парализованная женщина, проживающая в соседнем доме. Она видела, что в тот день, в течение всего вечера, в вашу квартиру никто не входил». и лишь в районе семи часов пополудни пришел господин, опознанный ею впоследствии как судебный следователь щелкунов. Окрыленной собственной ложью воловцов продолжил блефовать или как говорят, фартовые забивать баки. Потом из квартиры вышли вы. И было это уже в девятом часу, когда Владислава Сергеевича щелкунова, уже не было в живых. Стало быть, вы с Эмилией и убили его, потому как более некому. Взяв ключи Щелкунова, вы поехали к нему на квартиру, чтобы завладеть казенными деньгами, и вернулись обратно в одиннадцатом часу, или половине одиннадцатого, ибо вас опять видела та самая парализованная женщина. Так что не стоит вам... «Хорошо!» – сдался, наконец, Рудольф Вершинин. «Я расскажу вам всю правду!» Уличенный во лжи, он согласился, что до этого говорил неправду, выгораживая себя, и произнес. «Судебного пристава убили мы с Эмилией. У нас был план. По нему она должна была нанять квартиру под фальшивым именем и заманивать туда богатых мужчин. Сначала мы должны были ограбить и убить одного знакомого ювелира. Эмилия должна была вскружить ему голову, что у нее сразу получилось. Потом она назначила ему свидание в нашей квартире. По плану я должен был спрятаться за портьерой, а она усадить ювелира на диван так, чтобы он сидел с краю около окна. Когда дело у них дошло бы до поцелуев и объятий, я должен был незаметно выйти из-за портьеры и накинуть ювелиру на шею удавку. В назначенный день и час все было готово. Но ювелир не пришел. Бывший комиссионер судорожно вздохнул и продолжил. Заманить к нам в квартиру и убить Щелкунова была ее инициатива. Это она придумала, что мы с ней расстались и при встрече сказала об этом Щелкунову. чтобы показать, что путь к ней свободен. Она же без моего ведома пригласила судебного пристава к нам на квартиру, а меня поставила уже перед фактом. Когда Вершинин говорил об Эмилии, то его глаза начинали полыхать такой ненавистью, что, окажись она рядом, он испепелил бы ее дотла. Он говорил и говорил, включая детали, которые... Изобличая его, тянули на самое дно и Эмилию. Он сознательно тащил ее за собой, не оставляя для нее никакой надежды на возможность избежать каторги. И Воловцов чувствовал, что в его словах правда было значительно больше, нежели лжи. Села к нему на колени, они стали целоваться. И это было мне сигналом. Она видела, как я с веревкой в руках вышел из-за портьеры и немного отстранилась от судебного пристава, чтобы я беспрепятственно мог надеть петлю ему на шею, что я и сделал. Когда я его душил, она помогала держать его руки, чтобы он не мог освободиться от петли. Затем Вершинин рассказал, что Эмилия помогала ему раздевать уже мертвого Щелкунова и надевать на него мешок. А когда он нашел в кармане судебного пристава ключи от квартиры, обрадовалась и сказала. «Деньги лежат у него на квартире, в домашнем кабинете. Он сам не говорил об этом». В свете новых сведений об убийстве назрела необходимость нового допроса Эмилии Бланк, что судебный следователь по особым делам Иван Федорович Воловцов осуществил на следующий день после допроса Вершинина. Когда девицу привели к нему... Воловцов поразился видимым переменам, которые произошли с Эмилией. Во-первых, у нее было какое-то помятое лицо, что совсем не свойственно столь молодым барышням, каково являлась Эмилия Бланк. Во-вторых, Иван Федорович заприметил в глазах Эмилии тревожные огоньки. Она каким-то образом прознала, что ее сообщник Вершинин арестован и наверняка уже прокрутила в голове возможные неприятные вопросы к ней со стороны следователя и подготовила ответы. Сдаваться, похоже, она не собиралась. Иван Федорович не стал тянуть кота за хвост. «Ранее вы показали, что когда судебный пристав Щелкунов пришел в воскресенье вечером в нанятую вами квартиру, Вершинин выпроводил вас из нее». и ваше отсутствие убил судебного пристава, так?» Эмилия молчала. «На самом же деле, — продолжил судебный следователь по особо важным делам, — во время убийства вы находились в квартире и помогали Рудольфу Вершинину совершить убийство. Его показания плюс показания свидетельницы из дома напротив решил еще раз использовать несуществующую парализованную старушку Иван Федорович, доказывают, что вы... Да, я была помощницей Рудольфа. Не дослушала окончания последней фразы Воловцова Эмилия Бланк. Но лишь потому, что он поработил мою волю и характер. Сейчас она скажет про некие неодолимые силы, которыми Вершинин опутал ее... и про психологическую зависимость от него вследствие его природного магнетизма, подумалось вдруг Воловцову. И он слегка улыбнулся, когда Эмилия Бланк понизила голос и заговорчески, посмотрев на Ивана Федоровича, на полном серьезе произнесла. «Я не могла ни в чем ему отказать, понимаете?» Стало еще тише говорить Эмилию. От него исходила какая-то неведомая мне неодолимая сила, заставляющая меня подчиняться ему. Как будто внутри него был спрятан огромный магнит, который притягивал меня и лишал собственной воли. «Понимаю», — участливо покачал головой судебный следователь, спрятав улыбку. «Продолжайте, прошу вас». Я не могла противиться, когда он, используя эту свою магнетическую силу, приказал мне завлечь Щелкунова к нам. Он пришел, как и было уговорено, к семи вечера. Эмилия продолжала говорить и говорить. Вот она усаживает судебного пристава так, чтобы он сидел максимально близко к окну, занавешенному зимней портьерой. Пристов был увлечен девушкой настолько, что если бы вышедший из-за портьеры Вершинин споткнулся и упал, то Щелкунов вряд ли бы обратил бы внимание на грохот. Вот бледный и напряженный Рудольф Вершинин набрасывает веревочную петлю на шею судебному пристову и душит, что было силы. Щелкунов пытается сопротивляться, но тщетно. Через две минуты все кончено. Вершинин, красный, дышащий, как рыба, выброшенная на берег, в бессилии валится на диван, а Эмилия подносит ему стакан коньяка, который тот выпивает в два глотка. Через несколько минут они раздевают мертвеца и обшаривают карманы. Находят связку ключей, часы и портмоне с 35-ю рублями-ассигнациями. Вершинин... Сунув деньги и часы в карман, берет ключи и спрашивает у Эмилии адрес квартиры Щелкунова. Она называет адрес, и Вершинин уходит. А голое тело судебного пристава Рудольф запихал в мешок так плотно, как надевают на руку лайковую перчатку. Произнеся эту фразу, Эмилия весьма мило улыбнулась столь удачному сравнению, что Воловцова невольно передернула внутренне. Некоторые детали в своем рассказе она освещала с какой-то детской беззаботностью, словно речь шла о самых обыкновенных вещах, повторяющихся изо дня в день. Присутствие духа ее было непоколебимо. Иван Воловцов ни в ее облике и всем поведении, ни в ее словах не приметил даже следов хотя бы малейшего раскаяния. Он заметил лишь сожаление, что за содеянное всё же придется отвечать.